За исключением её и церковного сторожа, ответившего мне утвердительно на мой вопрос, действительно ли эта дама герцогиня германская? Но я её вижу отчётливо, особенно в момент, когда присутствующие стали вереницы подходить к княнице, освещённой горячим лучом, то показывавшегося, то вновь прятавшегося в облаках солнца. День был ветреный и дождливый. Гертсаги не была окружена всеми этими обывателями Камбре, которые не были известны ей даже по именам, но ничтожество которых так рельефно подчёркивало её превосходство, что она не могла не чувствовать самой искренней благожелательности по отношению к ним, сознавая к тому же, что простота и обходительность в обращении сделают её в их глазах ещё более обаятельной. Поэтому, лишённая возможности посылать свои взгляды в определённых направлениях и сообщать им то особенное выражение, с каким мы обращаемся к замеченному нами в толпе знакомому, но вынужденная ограничиться непрестанным источением из своих глаз потока глубокого света, который она бессильно была сдержать, она старалась произвести как можно более благоприятное впечатление, Не хотела показаться высокомерной маленьким этим людям, которых встречал на своём пути голубой поток её взглядов, которых каждое мгновение он омывал. До сих пор ещё вижу я над пышным шёлковым лиловым шарфом её приветливые и слегка недоумевающие глаза, в взгляду которых она сообщала, не решаясь предназначить её для кого-либо в отдельности.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 Ибо если для того, чтобы мы полюбили женщину, иногда достаточно бывает бросить ей презрительный взгляд на нас, каковой, по моему мнению, бросила на меня банмозель Сван, достаточно бывает вообразить, что она никогда не будет принадлежать нам. То иногда для этого достаточно бывает напротив её благожелательного взгляда, каким был взгляд герцогини германской. Достаточно мысли что она может когда-нибудь принадлежать нам. Глаза её синели, словно барвинок, который я не мог сорвать, но который она всё же дарила именно мне. И солнце, подвергавшееся угрозе со стороны облака, но ещё ярко освещавшее площадь и ризницу, окрашивало в тона гирани, разостланы на полу по случаю торжества красный ковёр. по которому с улыбкой шествовала герцогиня и покрывала шерстину его поверхность пушком розового бархата с световым налётом, сообщая пышному и радостному церемониалу оттенок своеобразной нежности и величевой мягкости, так характерный для некоторых страниц Лэнгрина и для некоторых картин Карпаччо, и делающий нам понятным Почему Бадлер мог приложить к звуку труп эпитет сладостный?